Обедали они вместе, восседали за длинным столом лицом к залу, и жители славного города Оксфорда, столько, сколько могла вместить опоясывающая зал-галерея, занимали места, чтобы поглазеть, как принцесса подносит ко рту малюсенькие кусочки пищи и норовит отвернуться от супруга, тогда как он оглядывает зал в поисках собеседников, словно сидит за столом один. Выступали танцоры и акробаты, мимы и лицидеи. Принцесса очаровательно улыбалась, но не засмеялась ни разу. Все участники представления получили из ее рук кошельки с испанскими дублонами, но она так и не обратилась к супругу, чтобы узнать, доволен ли он происходящим. Принц прошелся по залу, обмениваясь любезностями с представителями городской знати, Говорил он исключительно по-английски. Его испанки супруге, приходилось ждать, когда кто-нибудь обратится к ней по-французски или по-латыни. Но нет. Все окружили принца и принялись болтать, шутить и смеяться почти так, будто смеются над ней и не хотят, чтобы она поняла, в чем соль разговора. И Каталина сидела одна... Прямая на своем жестком резном стуле, держала высоко голову, и с уст ее не сходила вызывающая улыбка. Наконец наступила полночь. Мучительно долгий вечер подошел к концу. Каталина поднялась с места. Все присутствующие склонились в поклонах. Донья Эльвира стояла у нее за спиной. как учили, она сделала мужу глубокий испанский реверанс и ясным голоском произнесла по латыни, очень четко выговаривая слова. «Желаю вашему высочеству доброй ночи!» «Благодарю вас, мадам, однако не прощаюсь. Я приду в вашу комнату», — оповестил он ее, вызвав одобрительный шепот. Людям нравится, когда принц крепок, энергичен и полон желаний. От столь откровенного заявления принцесса залилась краской. Сказать было нечего, отказать нельзя, но то, как она вскинула подбородок и вышла из комнаты, не предвещало супругу теплого приема. Свита принцесса откланялась и поспешила следом, словно пестры шлейф платье. Придворные прятали улыбки и переглядывались, отмечая присутствие темперамента у новобрачной. Через полчаса, явившись в апартаменты принцессы, разгоряченный выпитым, подстегиваемый обидой, Артур обнаружил, что жена полностью одета, сидит у очага рядом с дуэньей, комната ярко освещена, пылают свечи. а придворные дамы играют в карты и трещат, словно это не полночь, а полдень. Принцесса явно еще не собиралась укладываться в постель. «Ваше высочество!» — воскликнула она при виде его, встала с места и сделала реверанс. Артур, который предполагал сразу лечь и явился в ночной рубашке и накинутом на плечи халате, Почувствовал себя самым нелепым образом. Каталина, напротив, выглядела вполне парадно. Все ее дамы повернулись и неодобрительно уставились на него. Нестерпимо захотелось выскочить вон, но он сдержал порыв, сказав, «Я полагал, вы уже в постели». «В самом деле давно пора», — с ледяной вежливостью ответила Каталина. «Уже поздно, не так ли?» «Я как раз собиралась отправиться в постель, но тут, Ваше Высочество, во всеуслышание объявили, что собираетесь посетить меня, я подумала, что вы придете сюда со свитой. Мне показалось, вы приглашаете всех в мои комнаты, иначе зачем заявлять об этом в полный голос?» «Я не заявлял в полный голос!» Вскинув бровь, она не стала противоречить. «Я остаюсь на ночь». — упрямо сказал он и решительно направился к дверям в опочивальню, мимоходом бросив. — Вашим дамам тоже пора. В самом деле поздно уже. А потом кивком отпустил своих. Оставьте нас. Вошел в опочивальню и закрыл за собой дверь.